Часть 5 глава 1 текст 1 «Ивел я Отца Небесного и говорил с Ним, и сказал Он, «Сын мой, в твоих руках книга моя. Создай такие условия и реальность, где книга, как и сам человек, будут свободны. Кто тыст истинно поймет и именно поймет текст, кто душой принял, духом прошел, сознанием выстроил. Твое направление – это путь спасения, как и каждого человека. Твое действие – это акт спасения. Твое понимание – как понимание света». И я сейчас не восхваляю ни тебя, ни какого-либо иного человека, но каждому даю направление. Тебе же я говорю, иди в дом сына моего, так как это твой дом. Делай то дело, которое я тебе поручил, которое ты знаешь и можешь делать, и передавай знания, так как время твое пришло Структура, которую желательно создать, это основа договора по знаниям, который необходимо при создании структуры передать. Основа знаний – это духовный договор с каждым человеком. Передача обучения знаний и технологий – это свобода выбора каждого по его решению и согласию. Тот пришел, кто понял суть сказанного. Кто не понял суть и сказанного, такой человек готовится к получению знаний. В доме сына моего тебе необходимо делать именно то действие, которое ты можешь и хочешь делать. И я поручаю тебе это действие – восстанавливать микромир, выстраивая макроуровень так же, как сын мой выстраивает макроуровень и освещает путь путем своим, создавая реальность. В словах моих точного указания того, что необходимо сделать. И здесь каждый человек свободно решает, что ему необходимо сделать, чтобы сопали пути и интересы и слова, и знания, и направление этих знаний. Слова мои доступны каждому человеку с разрешения моего и обращения ко мне. Слова твои доступны каждому человеку с разрешения твоего, как при обращении к тебе, так и при выстраивании тобой структуры объединения и восстановления объектов информации. Слова каждого человека доступны каждому с разрешения каждого и обращения к нему по данной информации. И каждый человек Должен уважать интересы другого человека и суть информации данного текста, как прямых слов моих, так же, как и я выслушаю до конца обращения каждого и после этого принимаю решение. Сын мой. То, что я говорю, есть основа структуры, основа выбора и основа общения друг с другом. Так как в этом заложен принцип свободы. И свобода на основе понимания знаний и текущего времени как структуры информации. дальнейшее действие это создание структуры в структуре, которая объединяет и входит в дом сына моего с фактами восстановления, как подтверждение для него работы его на уровне макроуправления. И это реальность, которая принята как факт работы для каждого и принята каждым человеком как реальность спасения. Я дам тебе время на понимание. И продолжу. И дал отец время. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку.